Глава 12. Межрайонный экспресс с грохотом промчался сквозь туннель под ист и остановился у станции Боро-Холл, совсем рядом с университетской больницей лонг -Айленда. Здесь с поезда сошли 11 медсестер, спешивших заступить на ночное дежурство в 11.30. К тому времени, когда они поднялись по лестнице и вышли на улицу, их стало ровно 12. 12. Женщины шли к больнице, стараясь держаться поближе друг к другу, во тьме вечернего Бруклина. Время от времени та или иная, повинуясь инстинкту самосохранения, столь свойственному женщинам Нью-Йорка, чуть поворачивала голову, посмотреть, не кроется ли в тени опасность. Кроме них, на улице оказался только какой-то пьянчушка. Он качнулся в их сторону, но медсестры успели заметить его и оценить его возможности метров за 25. Каждая переложила сумочку из одной руки в другую, подальше от пьяного, и, держась еще теснее, они обошли его стороной. Медсестры шли по тротуару, и в воздухе за ними стелился чистый и свежий запах зубной пасты и лака для волос. Пьянчушка не различал запахов. Нос у него был заложен. Почти все окна больницы были темные. Прозвучал сигнал машины скорой помощи. Потом еще и еще раз, гораздо громче. «Это нас трубы зовут», — произнес чей-то голос. В нем звучала безнадежная покорность судьбе. Сонный охранник открыл им входную дверь. «Ваши пропуска, пожалуйста!» «Предъявляйте, предъявляйте!» Ворча, женщины принялись рыться в сумочках, поднимая пропуска к окошку вахтера. «Постоянные пропуска штатных медсестер. Желто-зеленые карточки университета штата Нью-Йорк. Удостоверение личности частных сестер». Это была единственная мера обеспечения безопасности, с которой сестрам приходилось иметь дело. Охранник окинул взглядом поднятые удостоверения, словно учитель, проверяющий, все ли присутствуют в классе. Он махнул рукой, пропуская их внутрь, и они рассыпались по сторонам, каждая к своему посту в глубине огромного здания больницы. Одна из них зашла в дамский туалет первого этажа, напротив лифтов. Как она и ожидала, в туалете было совершенно темно. Она зажгла свет и посмотрела на себя в зеркало. Белокорый парик сидел безупречно, а время и усилия, потребовавшиеся, чтобы обесцветить брови, были явно потрачены не зря. Ватные тампоны, подложенные за щеки, изменили обрез лица, а очки в зателевые оправе меняли его пропорции. Узнать в этой женщине Далью Аят было бы очень трудно. Она повесила в кабинке свое пальто и достала из его внутреннего кармана небольшой поднос. Поставила на поднос две бутылочки, бумажный стаканчик для таблеток, положила термометр и шпатель и прикрыла все это салфеткой. Подносик был всего лишь палеотивом. Самый главный предмет ее экипировки находился в кармане формы. Шприц, наполненный раствором калия хлорида, мог спровоцировать остановку сердца не только у человека, у здоровенного быка. Далее надела крахмальную сестринскую шапочку и надежно прикрепила ее шпильками к парику. Снова, в последний раз, она оглядела свое отражение в зеркале. Свободного покроя форма не делала честь ее фигуре. Зато прекрасно скрывала плоский автоматический револьвер Беретта, засунутый за резинку колготок. То, что она увидела в зеркале, вполне ее удовлетворило. Коридор первого этажа, куда выходили двери административных отделов больницы, был совершенно пуст и едва освещен. Ради экономии электроэнергии почти все лампы были выключены. Далее по памяти отсчитывала двери. Бухгалтерия. Регистрационный отдел. А, вот. Справки о состоянии пациентов. Окно для справок. За стеклом тьма. Дверь заперта на простой английский замок. Полминуты работы шпателем, искоженный язычок замка отошел назад. Дверь раскрылась. Далее тщательно продумала свой следующий шаг. И хотя это противоречило ее инстинктивному желанию остаться незамеченной, Вместо того, чтобы воспользоваться фонариком, включила в комнате свет. Одна за другой, противно жужжа, зажглись люминесцентные лампы. Она подошла к столику перед окном для справок и раскрыла толстую книгу записей. К. Никакого Кабакова. Неужели придется пойти по этажам, от двери к двери, исправляться у каждого сестринского поста? А если она нарвется на охранников? Риск быть разоблаченной очень велик. Стоп. По телевидению это имя произносили Кабов. В газетах писали Кабов. Вот он, в самом низу страницы. Кабов-Д. Без адреса. За справками обращаться к главному администратору. Обо всех желающих справиться, лично докладывать главному администратору. В отдел безопасности госпиталя и федеральное бюро расследований. ЛЕС 7700. Он в палате номер 327. Далее с облегчением вздохнула и закрыла книгу. «Как вы сюда попали?» Сработали сразу два рефлекса. Далее чуть не подпрыгнула от неожиданности. Не подпрыгнула и спокойно обернулась к охраннику, глядевшему на нее в окно для справок. «Слушайте, если хотите помочь, отнесите эту книгу дежурному администратору. Мне тогда не придется топать обратно наверх. Она, небось, больше пяти килограммов весит. Как вы сюда попали?» «С помощью ключа дежурного администратора. Если он попросит показать ключ, она его убьет». Ночью здесь никто не имеет права находиться. Слушайте, тогда вам надо позвонить наверх и сказать им, что они должны у вас разрешение спрашивать. Звоните, пожалуйста, я не против. Мне сказали принести книгу. А мне-то что? Если он попробует позвонить наверх, она его убьет. А что, я по правде должна вам сообщать, если они меня сверху сюда послали? Я бы так и сделала, только ведь я не знала. Понимаете, я же за все тут отвечаю. Должен знать, кто тут и зачем». «Вижу, свет горит, а я не знаю, кто тут. Должен пост у двери бросить, идти смотреть. А если кто войдет? Тогда они на меня обозлятся, что я дверь бросил, ясно? Так что давайте, когда вас вниз посылают, сообщайте мне, ладно?» «Хорошо, ладно, я извиняюсь. Только не забудьте дверь запереть и свет погасить, ладно?» «А как же?» Он кивнул и направился назад по коридору. В палате номер 327 было тихо и темно. Только свет уличных фонарей струился снизу и проникал сквозь жалюзи, чуть заметными размытыми полосами ложась на потолок. Привыкнув к темноте, глаза могли различить кровать, применчанной к ней алюминиевой рамой, чтобы одеяло или верхнее простыня не касались пациента. На кровати сладким детским сном спала Дотти Ладошка с растопыренными пальчиками мирно лежала у щеки. Подушечка, засунутого в рот большого пальца, чуть касалась неба. Весь день она смотрела, как играют школьники на спортплощадке под окном ее новой палаты, и ужасно устала. Она уже привыкла к постоянным приходам и уходам ночных медсестер, и не пошевелилась, когда дверь палаты медленно растворилась. Столб света упал на противоположную стену, стал шире. Потом его почти совсем скрыла темная тень. Затем он снова сузился и исчез. Дверь беззвучно закрылась. Далее Аят замерла, прижавшись спиной к двери. Ждала, пока расширятся зрачки. Свет из коридора помог ей убедиться, что в палате, кроме пациента, больше никого нет, хотя на подушках кресла, где раньше нёс вахту Машевский, всё ещё оставались вмятины. Далее широко раскрыла рот, расстабила горло, чтобы дыхание её стало совсем неслышным. Сама она слышала дыхание спящего. Шаги сестры за дверью. Вот они замерли, прямо за её спиной. Прошелестели в палату с другой стороны коридора. Далее беззвучно приблизилась к изножью кровати, так похожей на палатку. Поставила свой поднос на передвижную столику у кровати и достала из кармана шприц. Сняла колпачок с иглы и надавила на поршень. Почувствовала, как на конце иглы появилась крохотная капля раствора. Все равно куда. В сонную артерию лучше всего, чтобы быстрее. Она бесшумно двинулась во тьме к изголовью. Осторожно попыталась нащупать шею. Провела пальцами по волосам. Коснулась кожи. Очень нежная. Где пульс? Вот он. «Слишком нежная кожа». Большим и указательными пальцами она охватила шею. «Слишком тонкая». «Волосы слишком мягкие». «Кожа слишком нежная». «Шея слишком тонкая». Даллия убрала шприц в карман и зажгла фонарик. «Здрасте!» – произнесла доти Хершбург щурясь от света. Пальцы Даллии, прохладные и спокойные, все еще лежали у нее на шее. «Здравствуй!» – ответила Даллия. «От света больно глазам». «Вы собираетесь сделать мне укол?» Девочка взволнованно смотрела в лицо Далии, подсвеченное снизу. Далия убрала руку с шею девочки и погладила ее по щеке. «Нет, нет, я не собираюсь сделать тебе укол. У тебя все в порядке? Тебе ничего не надо?» «А вы что, ходите и проверяете, все ли спят?» «Конечно. Зачем же тогда их будить?» «Чтобы убедиться, что у них все в порядке. Теперь ложись и засыпай». «Мне кажется, что это ужасно глупо». «Будить людей, чтобы убедиться, что они спят». «Когда тебя перевели в эту палату?» «Сегодня. Тут раньше был мистер Кабаков. Мама попросила, чтобы меня сюда перевели. Отсюда я могу на спортплощадку смотреть». «А где же мистер Кабаков?» «Его увезли». «Он что, был очень болен? Его накрыли, когда увозили?» «Вы хотите спросить, он умер? Да вы что? Просто у него на голове выбрали одно место». Мы с ним вместе смотрели, как в мяч играют. Вчера. Его забрала женщина-врач. Может, он домой поехал? В коридоре далее остановилась в нерешительности. Она понимала, не следует пережимать с этим делом. Надо уходить, иначе провал. И все-таки пережала. У морозильника за сестринским постом она задержалась на несколько минут, укладывая в кувшинку кубики льда. Старшая сестра, сплошной крахмал, очки и седой узел волос, беседовала с санитаркой. Это была ночная невеселая беседа, без конца и начала. Такие беседы могут тянуться всю ночь. Но старшая сестра вдруг поднялась и пошла в другой конец коридора. Ее вызвала дежурная медсестра. В один миг Даля оказалась у конторки. Листала журнал назначений. Пациенты по алфавиту. Никакого Кабакова. Никакого Кабова. Санитарка внимательно следила за действиями Далии. Та повернулась к ней. «Что произошло с пациентом из 327 -й? с кем с этим мужчиной из 327 разве за ними за всеми уследишь а вас я что-то раньше у нас не видала верно верно я работала в больнице святого Винсента Это соответствовало истине. Далее стащила пропуск в манхэттенской болье святого Винсента когда кончилось дежурство дневной смены. Далее решила, что следует все-таки поторопить события даже рискуя вызвать подозрение санитарки «Если его перевели отсюда, должна ведь быть запись, да?» «Да, внизу, под замком. Если его нет в нашей книге, значит, нет на этаже. А если нет на нашем этаже, то, скорее всего, нет и в больнице». «Девочки говорили, тут был такой шум, когда его привезли». «Да у нас тут всегда шум, милая моя. Какая-то докторша заявилась вчера около трех ночи и потребовала его снимки. Пришлось открывать ей радиологию, а это наверху. Ну, а увезли-то его, видно, днем». Я уж ушла. А что за докторша? Я не знаю. Подавай ей рентгеновские снимки и все тут. Она за них расписалась? Наверху в радиологии точно расписалась. Все расписываются. В конце коридора появилась старшая. Ну, теперь быстро. А радиология у нас на четвертом? Нет, на пятом. Санитарка разговаривала со старшей, когда далее входила в лифт. Двери лифта закрылись. Далее не видела, как санитарка кивнула в сторону лифта, не видела, как изменилось в лице старшая, когда вспомнила строгие инструкции, полученные накануне, не могла видеть, как она бросилась к телефону. В помещении первой помощи полицейский Джон Салливан услышал бип-бип дистанционного сигнализатора, висевшего у него на поясе, и рявкнул Ану заткнись!», орущему благим матом пьянчуги, которого привел его напарник. Салливан взял переносную рацию и ответил на вызов. «Жалоба от старшей третьего этажа Эммы Райан. Подозрительная женщина, белая, блондинка. Рост примерно метр шестьдесят. Нет тридцати. В сестринской форме. Вероятно, в радиологии. Пятый этаж», — сообщил Салливану дежурный полицейского участка. «Охранник будет ждать у лифта. Группа 71 выехала к вам». «Десять-четыре», — отозвался Салливан и выключил рацию. «Джек, давай пристегни этого подонка наручниками к скамье и прикрой лестничную клетку, пока 71 сюда не подъедет. Я пошел наверх». Охранник ждал у лифтов со связкой ключей. «Все лифты отключи. Оставь только этот», — сказал ему Салливан. «Пошли». У Далии не было проблем с замком кабинета радиологии. Закрыв за собой дверь, она разглядела массивный рентгеновский стол, вертикальную стеллу флюороскопа. Она подкатила один из тяжелых, обшитых свинцом экранов, к застекленной двери кабинета и зажгла фонарик. Тонкий луч высветил свернутую в кольца трубку для введения бария. Защитные очки и перчатки, развешанные рядом с флюороскопом. Чуть слышный звук сирены. Полиция? Скорая помощь? Быстро. Что? Где? Вот эта дверь. Куда? В темную комнату. Ниша с большими ящиками для папок. Ящик выдвигается на роликах с громким рокотом. Здесь что? Кабинетик, стол, книга записей, в коридоре шаги, лучом фонаря по страницам, одна, другая, вчерашний день, страница с подписями, номера истории болезни, должно быть женское имя, надо смотреть по времени, левая колонка, 4 утра, номер истории болезни, имени пациента нет, снимки выданы доктору Рэйчел Бауман, не возвращены, шаги по коридору, остановились у двери, бряканье ключей. Первый не подошел. Так. Парик за шкафчик. Очки туда же. Дверь с грохотом ударяется в экран. Здоровенный полицейский и охранник вместе с ним. Далее Аят стоит перед ярко освещенным просмотровым экраном. На нем рентгеновский снимок грудной клетки. На халате от ребер полосы света и тени. Тени от костей ползут по лицу, когда она поворачивает голову к вошедшим в кабинет мужчинам. У полицейского в руке револьвер. «Я вас слушаю». Далее притворяется, что только что заметила револьвер. «Господи, что случилось?» «Не двигаться!» Свободной рукой Салливан нащупал выключатель. Комнату залил яркий свет. Теперь и далее стало видно все, чего она не разглядела в темноте. Полицейский обвел комнату быстрым внимательным взглядом. «Что вы здесь делаете?» «По-видимому, просматриваю снимки». «Кто-нибудь еще здесь находится?» «Сейчас нет. Несколько минут назад сюда заходила сестра». «Блондинка вашего роста?» «Да, кажется». «Куда она пошла?» «Понятия не имею. А что происходит?» «Мы выясняем». Охранник заглянул в остальные комнаты отделения радиологии и вернулся, отрицательно качая головой. Полицейский смотрел на Далию. Что-то в ней было не совсем так, как надо. Только он не мог определить, что именно. Надо бы обыскать ее и отвезти вниз, к этой старшей сестре. Надо бы обеспечить безопасность на этом этаже». «Надо бы связаться по рации с напарником. Медсёстры. Даже воздух вокруг них кажется белоснежным. Ему не хотелось своими грубыми руками касаться этой белоснежной формы. Ему не хотелось выглядеть полным идиотом, надев наручники на медсестру. «Вам придётся пройти со мной. Ненадолго. Нам нужно задать вам несколько вопросов». Она кивнула. Салливан убрал револьвер, но язычок кобуры накидывать не стал». Сказал охраннику, чтобы тот проверил остальные двери на этаже и снял рацию с пояса. «Шесть пять! Шесть пять!» «Ага, Джон!» – ответил напарник. «Женщина в радиологии. Одна. Говорит, подозреваемая была здесь и ушла. Парадные и черный ход перекрыты. Хочешь, поднимусь к тебе? Я на площадке третьего. Доставлю ее на третий. Скажи старший, пусть будет на месте. Джон старший говорит, в это время никто не может быть в радиологии». «Везу ее вниз. Будь на месте». «Кто это сказал, интересно?» Возмущенно спросила Даллия. «Неужели она? Правда?» «Пошли», — сказал он. Он шел за ней следом к лифту, не спуская с нее глаз, держа правую руку у кобуры. Войдя в кабину, Даллия остановилась у панели с кнопками. Двери закрылись. «Третий?» — спросила она. «Я сам». Он протянул правую руку к кнопке. Рука Даллии по-змеиному гибко дотянулась до выключателя. «Чернота». Абсолютная тьма в кабинете. Шарканье ног. Скрип раскрываемой кобуры. Вскрик боли. Ругательство. Шум падающего тела. Сеплое дыхание. Хрип. На табло над дверью мелькают цифры светлыми пятнышками во тьме кабины. На третьем этаже напарник Салевана следит за миганием цифры над дверьми в лифтную шахту. Три. Он подождал. Лифт не остановился. Два. Лифт встал. Ничего не понимая, полицейский нажал на кнопку «Вверх» и подождал, пока лифт поднимется снова. Он встал прямо перед дверьми. Двери раскрылись. «Джон! Господи, Джон!» Полицейский Джон Салливан сидел, прислонившись к задней стене кабины. Рот его был широко раскрыт. Глаза вылезали из орбит. Из шеи, словно бандерилья, торчала игла от шприца. Далее бежала. Длинный коридор второго этажа покачивался перед глазами. Лампы дневного света мелькали над головой. Она промчалась мимо перепуганного дежурного, свернула за угол и влетела в бельевую. Натянула светло-зеленый халат хирургической сестры, упрятала волосы под зеленый колпак, повесила на шею марлевую маску и вниз по лестнице, на первый этаж, в отделение скорой помощи, в самом конце коридора. Теперь она шла очень медленно, спокойно глядя на полицейских, их было трое, осматривающих коридор, словно охотничьи чипсы обеспокоенные родственники на стульях у дверей. Вопли пьяницы, которого кто-то ударил ножом. Избитые в драке, ожидающие перевязки. Нескорослая толстая пуэрториканка сидела на скамье, пряча лицо в ладонях. Плакала на взрыд. Далее подошла, села рядом, обняла за плечи. «Но тенгом еда!» – тихо сказала она. Женщина открыла лицо, кричневатая, как орех. Взглянула на Далию, приоткрыв рот. Блеснул золотой зуб. «Хулио? Все будет хорошо. Пойдем, выйдем со мной». Походим по улице, подышим свежим воздухом. Вам станет полегче. Но я... Шшшш, делайте, что вам говорят. Далее заставила женщину подняться на ноги. И теперь та стояла, по-детски успокаиваясь под сильной и ласковой рукой. Стояла в старых, растрескавшихся туфлях, выпитив отвисшие от бесчисленных беременностей живот. «Я же ему говорили Я ему сто раз говорили Не надо так волноваться». Прошли к боковому выходу из помещения скорой помощи. Перед дверью полицейский, очень крупный. Ему жарко в синей форменной куртке. Он вспотел. «Почему он домой не ходит? Почему надо дерется всегда?» «Все обойдется. Может быть, вам лучше помолиться?» Губы женщины зашевелились в безмолвной молитве. Полицейский не пошевелился. Далее подняла на него взгляд. «Послушайте, этой женщине нужно на воздух». «Вы не могли бы с ней выйти на пару минут?» «Не могу отойти от двери, мадам. Этот выход сейчас закрыт». Губы женщины шевелились, голова клонилась все ниже. Переносные рации потрескивали на поясах полицейских. Тревога могла прозвучать каждую минуту, дохлый полицейский. «А можно я пройдусь с ней немного? Боюсь, как бы ей не стало плохо здесь, в духоте». Женщина бормотала молитву, перебирая четки толстыми коричневыми пальцами. Полицейский потер шею пониже затылка. Лицо у него было широкое, в шрамах. Женщина покачнулась и прислонилась к Далии. «Хм... А фамилия ваша как?» «Доктор Ведзини». «Ну ладно, доктор». И он всем своим весом надавил на дверь. Холодный воздух прямо в лицо. Тротуар и мостовая. В красных отблесках огней полицейской машины. «Бежать нельзя. Всюду полиция». «Дышите поглубже», сказала Далия. Женщина подняла голову. Рядом остановилась желтая машина, такси. Выскочил молодой врач-практикант. Далее махнула таксисту и остановила практиканта. «Вы ведь в больницу?» «Ага. Вы не проводите эту женщину назад в отделение?» «Спасибо». Через несколько кварталов в Гованус-Парквей далее привела дух. Устроилась поудобнее на мягком сидении такси, закрыла глаза и сказала сама себя. Знаешь, ведь тебе и вправду жаль эту женщину. Полицейский Джон Салливан, однако, не был дохлым. Пока еще, хотя был очень близок к тому. Его напарник, упав на колени в лифте, прижал ухо к его груди и услышал неровные биения. Не слабый шорох в глубине грудной клетки. Он оттащил Салливана от стенки и уложил на пол лифта. Двери чуть было не закрылись, но полицейский придержал их сапогом. Эмма Райан не зря получила должность старшей сестры. Ее рука в старческой гречке мгновенно протянулась к кнопке «Стоп» и отключила лифт. Крикнув, чтобы вызвали бригаду травматологов, Эмма Райан опустилась на колени у распростертого на полу Салливана, не спуская с него серых внимательных глаз. Сутулая спина ее то наклонялась, то поднималась. Старшая сестра проводила наружный массаж сердца. Напарник Салливана, приникнув к его губам, делал ему искусственное дыхание изо рта в рот. Потом напарника сменила санитарка, дав ему возможность объявить по рации тревогу. Но время, драгоценные секунды, было уже потеряно. Появилась медсестра с носилками на колесиках. Все вместе они подняли тяжелое тело. Эмма райн помогала с удивительной для ее возраста ловкостью и силой. Она вытащила иглу из шеи полицейского и передала ее сестре. Игла проколола кожу насквозь, оставив на шее два красных отверстия, словно укус змеи. Часть раствора пролилась, когда кончик иглы вышел наружу. Струйка истекла по стене лифта, и лужица и осталась на полу. «Найди доктора Филда, отдай ему иглу», — резко скоманнула сестра Эмма Райан. Потом другой сестре. «Возьми кровь на анализ, пока мы его катим. Пошли!» Меньше чем через минуту Салливан был подключен к машине сердца легкие» в отделении интенсивной терапии. Над ним склонился доктор Филд. Получив результаты анализов крови и мочи, Вооружившись целой батареей противоядий и других средств, Филд принялся за работу. Салливан выживет. Будет сделано все, чтобы он выжил».